В числе других требований с недостойными угрозами в ноте Керзена было требование ультиматум отзыва советских послов из Персии, Ирана и Афганистана. Советское правительство отклонило требования английского правительства как недоказанные и необоснованные и предложило созвать конференцию, но конфликт принял затяжной характер. Но эта Керцены вызвала взрывы революционного возмущения среди рабочих и крестьян. Были массовые митинги с острыми революционно-патриотическими резолюциями, были демонстрации с ошадчими в памяти строемными плакатами, и карикатурами на Керцена, который своей империалистической неуклюжей атакой оказал нам большевикам услугу. Ещё больше сплотил народ против империализма. Советское правительство, пойдя на некоторые малосущественные уступки, решительно отказало английского правительства в его главном требовании отзыве наших послов из Афганистана и Персии. Ощутив силу сопротивления советского правительства, партии и всего советского народа и бесполезность дальнейшей затяжки конфликта, английское правительство отказало сняло ультиматум, отправив его в корзину. Выводы и последствия для нашей страны оказались весьма положительными. Уступив в малом, мы победили в главном. Расчёты слабеющего на востоке английского империализма на то, чтобы доказать восточным народам слабость Советской республики, кончились поражением. Советская республика не отозвала своих послов из Персии и Ирана и Афганистан. Это был наш успех в международной политике и в отношениях с восточными народами. Точно так же и расчёт английских деловых кругов, что в результате ультиматума им удастся ужесточить условия дальнейших торговых договоров и добиться уступки с нашей стороны, тоже потерпели неудачу. Совет же советской большевистской дипломатии, советские хозяйственные органы не поддались шантажу и давлему, хотя некоторые из внешторга готовы были поддаться и добились выгодной торговли без какой-либо дискриминации или кабальных условий. Все эти вопросы не раз рассматривались в политбюро, хотя и не планировалось нота Керсона Здесь, между прочим, с особой наглядностью проявилась связь международного с внутренним положением. Ультиматум английского империализма и наш ответ ему тесно связался с внутренним политическим положением и организационно-агитационной работой, кампанией партии в массах, которая привела к ещё большему сплачению масс вокруг партии и советского правительства. За короткий срок После 12-го съезда политбюро рассмотрело и решило ряд крупных предусмотренных планом вопросов. Из политико-экономических вопросов важнейшее место занял, например, вопрос о едином сельскохозяйственном налоге. Запретил введение чрезвычайных налогов, не предусмотренных законом в едином сельскохозяйственном налоге. ЦК и правительство установили, что особым законом должен быть установлен порядок сборов на местные нужды волостными испалколами с указанием предельных сумм, которые ими могут взиматься. ЦК признал целесообразным и желательным освобождение беднейших групп крестьян от налог. Начал применение этого с отдельных районов, например, с районов Поволжья. ЦК признал необходимым сосредоточение всего налогового дела в Наркомфине. Уже в этом 1923 году создана единая комиссия ЦК Наркомфина и Наркомпрода для руководства налоговой кампанией. При рассмотрении вопроса об экспорте хлеба было обращено особое внимание на мероприятия, обеспечивающие полное выполнение плана экспорта хлеба изоражает 1922-1923 году. Политбюро и Оргбюро много занимались вопросами завершения построения Союза Советских Социалистических Республик.